Глава одиннадцатая. Учись полицейского. Мистер Кирк провел вечер в напряженных раздумьях. Он соображал немного медленно, хотя и был человеком довольно умным. Наконец, в результате длительного напряженного умственного труда он выработал для себя приемлемую линию поведения в этой непростой ситуации. За ним на машине из Броксфорда приехал сержант. Кирк упал на заднее сиденье, надвинул шляпу на глаза и принялся мучительно размышлять. Одно он знал точно – следователь должен услышать как можно меньше свидетельских показаний, а дальнейшее выяснение подробностей этого дела можно предоставить ему, Кирку. К счастью, закон позволяет это сделать, если мистер Перкинс не заупремится, все должно пройти гладко. Этому чертову Джо Селлону придется, конечно, рассказать о том, что он в 9 часов видел Ноукса живым, но если повезет, можно будет не останавливаться на подробностях этой встречи. Главная опасность стоилась в миссис Рудл. У нее такой длинный язык, и за всем этим стояло дело о курице, после которого у миссис Рудл был зуб на всю английскую полицию. Кроме того, был еще неприятный факт пропажи кошелька о чем помнили некоторые жители деревни, намекая, что марти Рудл об этом кое-что известно. Вряд ли она придет на выручку Джо Селлену. А может, прибегнуть к запрещенным методам и намекнуть ей на керосин? Или просто дать понять следователю, что излишняя болтливость миссис Рудл может привести к дискредитации всей полиции? «Осторожнее, Блейдс!» – прервал свои раздумья инспектор – «Что этот парень себе думает? Он же всем дорогу перегородил. Эй, ты, ты разве не знаешь, что здесь нельзя останавливаться грузовикам? Если тебе нужно сменить колесо, поезжай дальше и остановись на обочине. Ладно, парень, посмотрим. Давай-ка сюда свои права». А что касается Джо Селлана, эти вечные парковки на поворотах, ну неужели он не знал? Неопытный водитель на дороге намного опаснее опытного лихача. Полиция любит выглядеть честной. Магистрат строго следит за порядком. Поворачивать нужно только на очень малой скорости, потому что в середине пешеходный островок. Но интересно, какой дурак будет стоять на этом островке в любую минуту из-за угла может на бешеной скорости вылететь другой дурак? Вина нарушителя 50 на 50, поэтому и наказание должно быть соответствующим. Это будет справедливо. Здесь можно действовать строго по инструкции, но вот Джо Селла. В любом случае нужно выводить его из этого дела. Он не должен принимать участие в расследовании. Буквально на днях инспектор Кирк читал книгу, в которой убийца оказался полицейский. Он еще тогда сказал жене, чего только не выдумают эти писаки. И вот леди Уимси, которая сочиняет сама такие книги, то уж, наверное, готова поверить в такую невероятную историю. Ну, как, впрочем, и все остальные. Как ты думаешь, Блэйдс, этот Билл Скиптон действительно не заметил знак? Что-то он слишком разволновался и, кажется алкоголем от него попахивает. Во всякий случай приглядывай за ним. Мистер Рейкс опять на него жаловался. Не удивлюсь, если Билл опять взялся за старое. Да, сэр. Обычное дело. Начальник редко знает, что за человек его подчиненный. Вежливый разговор от случая к случаю, и на этом все. Если бы он получше присмотрелся к Селону, повнимательнее его расспросил, бедняга не попал бы в такую переделку». Что о селане знает сержант Фостер? Нужно будет с ним поговорить. Жаль, конечно, что сержант, во-первых, трезвенник, а во-вторых, слишком хорошо образован, и, в-третьих, принадлежит к одной из очень закрытых религиозных сект — Плимутское братство или что-то вроде этого. Надежный офицер, но к такому человеку запросто не придешь и не, все, не выложишь все, что у тебя на душе». А нужно было, чтобы рядом с Селлоном оказался именно такой человек. Некоторые обладают особым даром располагать к себе людей. Вот, например, этот лорд Питер. Селлон никогда с ним раньше не встречался, но был готов раскрыть душу скорее лорду имси чем своему прямому начальнику. Нельзя на него за это обижаться, все это вполне естественно. Неужели таким людям нравится изо дня в день заниматься чужими проблемами? А почему нет? Хирк вспомнил, как рядом с его родителями жил старый эсквайр с женой. И все бежали к ним со своими бедами. Таких людей теперь редко встретишь. Жаль. Очень жаль. К сыну старого эсквайра теперь никто не ходит. Во-первых, он по полгода живет в городе, а во-вторых совершенно не знаком с деревенскими обычаями. Но почему все-таки Джо так глупо врал лорду? Да, ну, во-первых, у Уимси умный и проницательный человек. Стоило посмотреть на его лицо, когда он слушал эту наглую ложь. И, во-вторых, нужна очень серьезная причина, чтобы посметь врать человеку, который пытается тебе помочь. Такая причина, о которой думать не хочется. Машина остановилась перед домом Перкинса, и Кирк с тяжелым вздохом выбрался наружу. А может, джой и в самом деле говорит правду? Но нельзя сбрасывать такую возможность со счетов. Ладно, в конце концов, сначала решай ту задачу, которая лежит прямо перед тобой». Это Чарльз Кишелли или Лонгфеллу, и бог ты мой, так ведь всегда и бывает, когда хромую собаку заставляют брать барьер на трех ногах. Слава богу, следователь решил, что в свете информации, которую он получил о настоящем расследовании, дознание необходимо провести строго по инструкции. Кир был рад, что мистер Перкинс был по образованию адвокатом. Следователи-медики часто переоценивают значимость своей личной персоны и собственных полномочий. Дело не в том, что полиция стремилась любым способом ограничить эти полномочия. Просто иногда в интересах следствий приходится добывать информацию не слишком деликатным способом. Неразумная общественность часто поднимает лишний шум о том, что нужно щадить чувства свидетеля. А это же самая общественность требует надежной защиты и эффективной работы. А сама делает все, чтобы этой работе помешать. Вот и вертись! «Как хочешь. Конечно, особого вреда следователи причинить не могут, но они всегда стараются противопоставить себя полиции и вырваться из-под ее контроля. Хотя, кажется, с Пергинсом не должно быть слишком больших проблем. К тому же у него сильная простуда, поэтому он будет рад закончить все как можно быстрее. Так, с этим все понятно. Теперь Джо Селлон. Лучше сначала заглянуть в участок и посмотреть, как у него дела». Первое, что ему вручили, когда он переступил порог участка, был доклад Джо Селлона. Джо допросил человека по фамилии Уильямс, который подтвердил, что Крачли появился в гараже около одиннадцати и сразу же улегся спать. Они с Крачли жили в одной комнате, и кровать Уильямса стоит у дверей. Он обязательно бы проснулся, если бы Крачли решил куда-то отправиться ночью, потому что дверь сильно скрипит. К тому же Уильям страдает бессонницей. Один раз он просыпался, когда услышал, что к гаражу подъехала машина. Оказалось, что эта машина какого-то камневаяжора. У него что-то случилось с двигателем. Нужно было посмотреть машину и потом заправить ее. Все это произошло в час ночи. Крачли еще не спал, он зажег свечу и отправился ремонтировать двигатель. Рядом с дверью есть небольшое окно, поэтому Уильям заметил бы, если бы Крачли выходил из гаража на улицу его показаниях не было противоречий, но в сущности они мало чем помогли, потому что Ноукса убили до девяти тридцати. Если, конечно, миссис Рудол не врет, а врать, насколько понимал Кирк, у нее причин не было. Время убийства выяснили случайно, благодаря ее героическому походу за керосином. — А вдруг она специально хочет утопить Селлона? Кирк покачал головой. — Нет, это не похоже на правду. — И все-таки! Правду она говорила или лгала. Нужно как можно точнее проверить все алиби. И потом, почему он должен сомневаться в показаниях Селлана? Черт возьми, это же ужасно, когда перестаешь доверять своим... Своим... Да, придется отстранить Селлана. А потом нужно еще раз проверить показания Уильямса. Хоть это, возможно, окажется пустой тратой времени. Он спросил, где Селлан. Ему ответили, что Джо так и не дождался инспектора и час назад уехал в Пеглхэм. Они, наверное, разминулись дороги. Почему этот чертов Селлен не поехал сразу в Телбейс? Что еще? Ничего особенного. Инспектора Джордана вызвали в ресторан «Ройл Оук» усмирять разбушевавшегося посетителя, который нецензурно выражался и применил физическое насилие по отношению к хозяину. Женщина заявила о пропаже сумочки, в которой было 9 шиллингов и 40 пенсов, обратный билет и ключи от дома. Санитарный инспектор доложил о вспышке заболевания на одной из ферм Детчеты. Ребенок упал в реку с моста, и его спас инспектор Гауди, который, к счастью, находился недалеко от места происшествия. Инспектор Норман по собственному недосмотру разбил служебный велосипед и вывихнул большой палец ноги. О деле Ноукса по телефону доложили следователю, который лежал со испалением легких, но потребовал немедленного подробного отчета о расследовании. По радио из Эссекса поступило сообщение, что разыскивается молодой человек лет 17 без определенного места жительства, подозреваемый в краже со взломом. Подробности дела, включая размер украденного имущества кусок сыра, часы и пара галош. Стоимость похищенного оценивается в 3 шиллинга и 6 пенсов. Предположительно, этот молодой человек направляется в Хартфордшир. Необходимо разослать судебные повестки по делу о каминных трубах на Южной Авеню. Домовладелец прислал жалобу на соседей. По ночам мешает непрерывный лай собаки. Арестовали двух молодых людей за азартную игру входа в собор. Сержант Джейкс в результате блестяще проведенного расследования установил личность и задержал нарушителя, который в пятницу поднял ложную пожарную тревогу. Прекрасный, тихий и спокойный день. Мистер Кирк терпеливо слушал рапорт помощника, выражая одобрение и порицание там, где это было положено. Потом он позвонил пекфорд и спросил сержанта Фостера. Сержант отправился в Харфордшир разыскивать того самого малолетнего грабителя. И так, — подумал Кирк, — подписывая накопившиеся за время его отсутствия бумаги, — Дэтчетник находится недалеко от Пэгглхэма. На это дело он и перебросит Селлана. В этом простом деле он даже при желании ничего не напортит. Он распорядился, чтобы Фостер ввелся к нему с докладом сразу, как только вернется. Потом инспектор решил, что не мешало бы и подкрепиться, направился к себе и заморил червячка пинтой пива, мясным пирогом и тортиком».